Глава пятая. Настоящее время. Северное море. Третий день пути Невес встретил, перегнувшись через борт шхуны и отчаянно проклиная торговку, продавшую ему снадобье от морской болезни. Вернется придушит голыми руками, а еще лучше выкинет в море на корм рыбам. Вместо зелья в бутылочке оказалась обыкновенная подкрашенная вода с каким-то сеном, от которого вдобавок прихватило живот. Еще никогда невес не чувствовал себя настолько униженным. Над ним посмеивались даже матросы. Конечно, никто не рисковал насмехаться в лицо, но он спиной ощущал их ухмылки и злорадное перешептывание. Как же, великий и могучий маг не может справиться с морской болезнью. Твари, вот станет ему лучше, он еще посмотрит, как они запоют. Жаль. На север нельзя попасть другим способом. Неприступные горы надежно охраняют его суши. А сколько бы ни говорили о летающих кораблях, которые конструируют изобретатели, и о телепортации, практикуемой магами, все это не более чем мечты и домыслы. Корабль пока что остается единственной возможностью покинуть континент. Сжимаясь от очередного спазма, Невис ударил по фальшборту кулаком. Такими темпами он загнется раньше, чем доберется до севера. А ведь судно едва вышло из спокойных вод. Чем ближе к Истверу, тем тревожнее становилось море. Качка усиливалась, и не только пассажирам, бывало морякам, становилось плохо. «Попросить, что ли, Брокко вырубить его до окончания плавания?» Неплохая идея, но невес не настолько доверял коллеге. С этого сумасшедшего станется убить его и сказать, что так и было. Стоило вспомнить Брока, как тот поднялся на палубу, щурись от солнца после темного трюма. Двухдневная щетина не красила и без того неприятное лицо, а рубашку маг, видимо, не посчитал нужным сменить, на засаленном воротничке и манжетах виднелись бурые пятна крови. Брок просиживал в трюме большую часть дня, отлавливая крыс и изощренно их пытая. Невес всегда считал, что у него крепкие нервы, но пытки Брока выходили за грани разумного, и даже он не мог спокойно смотреть на проявление больной фантазии коллеги. Увы, мучения мелких тварей не могли утолить кровожадность мага, Он попытался поразличиться со свергом, но также потерпел неудачу. Тот оставался равнодушным и на поджаривание огнем, и на иглы, которые ему загоняли под ногти. Дернулся только раз, когда Брок проткнул ему ладонь шилом, и то не от боли, а скорее последовав первоначальному приказу не вредить телу. В итоге Брок отстал от бесполезной куклы. Хоть гомунгол и выглядел как человек, но был ожившей игрушкой без чувств и эмоций. Зато Брок не страдал морской болезнью, и плавание раздражало его разве что скукой. «Как себя чувствуешь?» — спросил он Невиса. Тот не обольщался. Заинтересованности в голосе не было ни капли. Скорее, коллега нашел причину начать разговор. «Меня как будто пожевали и выплюнули», — брачно ответил Невис. Морские путешествия он теперь ненавидел так же сильно, как нечесть и одну ускользнувшую от них ведьму. А что твоя рука? Лучше не стала? Также. Когда найду ведьму, заставлю ее на своей шкуре прочувствовать, что такое заживо гниеющие кости. Знаю, она нужна тебе для артефакта, но после ты ведь дашь мне с ней поиграть. Брок слегка сжал пальцы перевязанной руки и поморщился от боли. Двигалась рука с трудом. Если бы не колдовство, позволяющее облегчить боль, маг давно бы ее отрубил, чтоб не мучиться. К тому же проклятие ведьмы не остановилось на кисти, а медленно, но неотвратимо распространялось дальше, и с каждым днем гниение только усиливалось. Запашок стоял соответствующий. От качки и омерзительного запаха желудок снова скрутило, хотя Невес вторые сутки ничего не ел. Но стоило перегнуться за борт, как внимание привлекла скользящая под кораблем приличных размеров тень. Маг отшатнулся, оглядываясь в поисках матросов. «Эй, ты! Подойди сюда!» — крикнул он ближайшему к нему пареньку, надраивающему палубу. «Это что?» тень снова проскользнула под днищем, на этот раз задела его, и корабль покачнулся. «Г -г —— испуганно ответил парень, оглядываясь в поисках капитана или его помощников. — Близко подплыл, не к добру. Встретить глотателя — дурная примета. — Кажется, это еще малыш. Детеныш размером с корабль, — заметил кто-то из моряков, тоже перегнувшись за борт, чтобы рассмотреть поближе а в следующий миг на борту осталась только половина его тела, да и та быстро упала в забурлившую воду. Огромная змееподобная тварь вынырнула из воды и куснула борт корабля, ломая доски. «Твою ж налево! Право руля! Три румба к ветру!» — заорал Элай, когда громадный хвост ударил по шхуне, заставив корабль накрениться. «К повороту!» Матросы забегали по палубе, выполняя поручения. Ты что творишь? Мы собьемся с курса! подскочил капитану Невис, забыв про болезнь. Зато останемся в живых! Капитан выглядел непривычно злым и самую малость испуганным. Знаешь, почему его называют глотателем? Потому что он заглатывает человека целиком, поинтересовался Брок, с воодушевлением глядя на место убийства. Наверное, он единственный, кто наслаждался неожиданной проблемой. Потому что взрослая особь может заглотить корабль. Не разделил его веселье капитан. «Глотатель далеко от своего жилища не уплывает, а этот еще детеныш. Нарвемся на мамашу, нам всем крышка!» Элай с кряхтением налег на руль и выругался, когда очередной удар разнес кусок палубы в щепки и порвал один из удерживающих мачту тросов. Мачта угрожающе накренилась. «Поднять стакселя и кливер! А вы, господа маги, лучше подсобитесь ветром!» Настоящее время. Иствер. После встречи с крикунами и рыбаликом Вильма думала, что Иствер уже ничем ее не удивит. Напрасно. Жизнь на севере текла совсем не так, как представляла ведьма. В Маскарте дни тянулись неспешно и размеренно, а в Иствере то и дело случались неурядицы – то колодец с водой заледенеет, то охотники нарвутся на спиногрызов, то кто-нибудь выйдет на тонкий ледок и вытаскивает беднягу с отколовшейся льдины. Разумеется, все сплетни доходили и до пекарни, порой от соседей в виде баек, а иной раз и от самих участников, заглянувших к Маришке, пожаловаться на жизнь. Булочницу в городе любили, и Вильма прекрасно понимала, почему. Та была сама доброта. Сирота, которую однажды доставили на север на корабле, попала под опеку бездетной булочницы и сама впоследствии с особой заботой относилась к детям. Вокруг пекарни крутилось столько беспризорников из единственного выстверя приюта, что язык не поворачивался назвать их таковыми, настолько много Маришка уделяла им времени. Вильма не слишком любила детей. Возможно, потому что тётка частенько спрашивала, когда же племянница родит собственных. Но, глядя на беззаветную заботу Маришки, ведьма ощущала лёгкую зависть. Ей хотелось, чтобы и на неё смотрели с таким обожанием. Порой ведьма и сама чувствовала себя одной из подопечных доброй булочницы, особенно когда та ненароком гладила по голове или с улыбкой спрашивала, не устала ли она. Об отце ребёнка Маришка не упоминала. Но Вильма услышала из разговоров – булошница год как была замужем за самим бургомистром. Вот только причины, из-за чего молодые разругались, а Маришка, едва забеременев, вернулась в старый дом, никто толком не знал. Наоборот, все в один голос утверждали, что супруги жили душа в душу. Сам Рейдар в пекарне не появлялся, но несколько раз в неделю в лавку приносили крокусы из теплицы. И каждый раз, хоть и ворча, Маришка ставила их в вазу и украдкой поглядывала на них, когда никто не видел. В любимой северянами пекарне редко бывало пусто. Не прошло и недели, как ведьма перезнакомилась с половиной города. Встретила она и Агнес. Девушка зашла за хлебом и была приятно удивлена, увидев знакомую. За прошедшие дни... Агнес расцвела, сменила плащ на теплую шубку, а прическу стала носить по северным обычаям, заплетая тоненькую косичку лба, а сами волосы оставляя распущенными. Тому, что Вильма работает в пекарне, она ничуть не удивилась и призналась, что даже немного соскучилась по ее готовке. И пусть сама Вильма пекла нечасто, но все же была ближе к кухне, чем Агнес. Госпожа Гордон не подпускала невестку к плите, а девушки до гоблина надоели рыбные блюда, хотелось разнообразия. Поговорить с Агнес было о чем. Немного поностальгировать о маскарте, о теплой зиме, о соседях, которых вряд ли встретишь снова. А еще поделиться хорошими впечатлениями. Не только в Вильме суровые жители Севера – перестали казаться таковыми. Не так уж сильно они отличались от их прежних соседей. Истверцы любили выпить и пошутить, тряслись над своими детьми, если те гуляли до темноты, и дружно вставали на защиту города, когда в округе появлялась снежная нечисть. А нечисти в ледяном краю водилось немало. «Держи его! Тяни! Тяни сильнее!» Вильма едва успела отскочить в сторону, чтобы не мешать, Двое охотников с трудом волокли на наска расколоченной телеге крупного мохнатого храпуна, чуть не принятого детворой за сугроб. Длинная шерсть монстра местами свалялась, круглые голубые глаза смотрели жалобно, и он негромко подвывал от страха. Шумные ребятишки напугали его гораздо больше охотников. В целом храпуны были безобидны, а в чем-то и полезны, где они жили, не телились тролли. В отличие от последних, храпуны избегали людей, а этот, видимо, потерялся, вот и подошел слишком близко к городу. «Госпожа Снегирь, отойдите!» — окликнул ведьму один из охотников. Исковерканная Хенли фамилия приклеилась намертво, и теперь вельму в городе никто иначе не называл. Сначала она пыталась бороться, а потом махнула рукой. «Может, это и к лучшему?» «А куда вы его тащите?» — полюбопытствовала ведьма. Обычно нечисть гнали из города, а не наоборот. «Подстрижем, а потом вернем обратно в лес». И, видимо, недоумение на ее лице отразилось слишком явно, потому что охотник пояснил. «Шерсть храпуна плотная и теплая. В одной рубахе можно лютый мороз пережить, так что считайте удачная находка. Оставили бы на развод тогда» предложила Вильма, разглядывая храпуна уже с практической стороны. «В отличие от южных провинций, где земля была щедрой, а самой страшной бедой становилась засуха, Иствер жил в основном за счет поставок пушнины и китового промысла. Вот если еще и ферму какую нибудь храпунов развести? Может, и оставили бы. Но каждое лето с континента проверка от гильдии магов. За нечисть в городе по голове не погладят. И нам в штраф влепят». И нечисть уничтожат. А так этот малыш переберется куда-нибудь к горам. Там у них целые лежбища встречаются. А он после стрижки не замерзнет. Обежайте, мы же знаем, сколько срезать, чтобы холода продержался. Повозка с храпуном покатилась дальше по дороге, а Вильма завернула к пекарне. Она пришла пораньше. Вчера в самый важный момент выяснилось, что заканчивается сахар, и сладкие булочки могут перестать быть таковыми. Пришлось зайти с утра на рынок, купить новый мешок. Приобретать ингредиенты Маришка поручила Вильме, без столики сомнений раскрыв перед малознакомой женщиной кубышку с деньгами. «Я вернулась», — заявила ведьма с порога, пристукнув каблучками, чтобы сбить снег. Пекарня ответила тишиной. В зале никого не было, а когда Вильма прошла к прилавку, со стороны кухни донесли звуки глухого рыдания. «Маришка, что-то случилось?» – обеспокоенно спросила Вильма, влетая на кухню, и замерла. За столом с чашкой чая и ароматными оладьями с черничным вареньем сидела соседка из дома напротив, госпожа Торви, дородная женщина с оспенками на лице. Маришка пыталась ее успокоить, похлопывая по спине, но женщина рыдала все сильнее. Из ее сбивчивых жалоб Вильма поняла, что у соседки на днях пропала пара цыплят, а сегодня умертвили петуха. На столе сбоку как раз лежал удушенный трупик. Не сказать, чтобы кого-то, кроме хозяйки, сильно огорчила потеря. Петух по утрам орал так, что слышала, наверное, полгорода. Но горе госпожи Торви. Это не умоляла. Я на лис поначалу подумала. Они шалят, бывает. Цемпленка утащить могут. На кроликов заряться, схлипывая, рассказывала она, попутно отщипывая по кусочку от оладьи. Маришка великодушно предложила разделить с ней завтрак, наверняка надеясь, что еда утихомирит слезы. Увы, госпожа Торви плакала и ела одновременно. «Но вы посмотрите на эти следы!» Женщина перевернула лежащего на столе петуха, показывая след на шее, как от веревки. Душехвостка постаралась. Как пить дать? Душехвостка, похожая на куниц нечисть, обитала в лесах неподалеку от поселений. С весны по осень она охотилась на полевок, белок и лесных птиц, а зимой, когда пропитания не хватало, выбиралась из нор и нападала на домашнюю скотину, удушая жертву длинным хвостом. И ладно бы душехвостка выбирала только мелких животных, но нет. Она могла и обвить козу, и напасть на ребенка. А к госпоже Торви как раз приехала дочь с годовалым сыном. «Это все очень печально. Я могу что-то для вас сделать?» — терпеливо спросила Маришка, вклинившись между слезами и жалобами. — Поговори с Рейдаром. Он тебя послушает. Пусть вышлет кого-нибудь, чтобы поймали эту тварь. Нервно разоламывая руки, ответила госпожа Торви. Маришка помрачнела и крепко сжала собственную чашку. «Увы, тут я не помощница. Зря вы ко мне обратились», — хмуро ответила обычно добрая и милая булошница. «Но вы же...» «Госпожа Торви, я говорила и повторять больше не буду. Меня с Рейдаром ничего не связывает. Нужна его помощь? Идите на прием. Уверена, он вас выслушает». Повысив голос, прервала ее Маришка. А за это время душехвостка успеет придушить кого-нибудь еще, всхлипнула госпожа Торви. Кажется, ее истерика готова была пойти по второму кругу. Но сходите к Ньюберту. Он иногда помогает и без приказа бургомистра. Думаете, я не ходила? Четверть часа, наверное, в дверь стучала. Никто не открыл. Уж не знаю, чем он там утром был занят, что не услышал. На этот раз пристальный взгляд достался Вильме. Что бы там ни надумала госпожа Торви, а Хенли крепко спал, потому что вчера опять надрался виски. Пристрастие соседка к выпивки Вильма считала вторым его недостатком. Первым было то, что он оказался магом. Пил Хенли почти столько же, сколько колдовал, а колдовал он много. Не то, чтобы ведьма терпеть не могла его пьяным, Маг вел себя более чем достойно, хотя порой от выпивки едва держался на ногах. Вильма на примере отца знала, в какую развалину может превратить сильного и здорового мужчину в спиртное, и, несмотря на всю нелюбовь к магам, не желала соседу такой участи. Маришка тоже чувствовала себя не в своей тарелке, её раздирали противоречивые чувства. Доброй булочнице было неприятно отказывать в помощи, но... Что же произошло у них с Рейдаром? И не расспросишь, ситуация неподходящая. Хотите, я попробую помочь?» Прежде чем соседка снова залилась слезами, вклинилась в разговор Вильма. Госпожа Торви не особо ей нравилось, но видеть, как расстраивается Маришка, было невыносимо. «Насколько помню, душехвостка чуть больше куницы. Не сожрет же она меня, если я попробую ее поймать? А ты справишься?» С подозрением посмотрела на нее госпожа Торви, шмыгнув длинным носом. «Прошлой осенью в нашей лавке завелись крысы. Чуть не сгрызли столик из красного дерева. Так что ловушки на них я ставить научилась», — пожала плечами Вильма. Соседка значительно приободрилась. Чай был допит в один глоток, оладьи наскоро доедены, а остатки варенья подобраны ложкой. «Идем. Хоть у кого-то здесь есть чувство взаимовыручки». Госпожа Торви забрала петуха и, проходя мимо Маришки, вздернула нос, всем видом показывая, что не сильно-то и хотела ее помощи. Хозяйка придержала Вильму за локоть. «Не стоило мне вмешиваться, да?» Ведьма запоздала сообразила, что выставила Маришку в дурном свете. «Ерунда, я не в обиде», — отмахнулась булочница. «Я тебя предупредить хотела. Будь внимательна». Душехвостка очень шустрая, она и по стенам вскарабкаться может, и сверху напасть. После встречи с рыболикем Вильма окончательно уверилась, что Маришка плохого не посоветует. Женщина прожила в Истворе больше десяти лет и знала о повадках нечисти не меньше завсятых охотников. Зайдя на участок за госпожой Торви, Вильма внимательно смотрела по сторонам. Если душехвостка где-то и прибегала то на выпавшем снегу наверняка будут видны отпечатки лап. «Я могу осмотреть участок?» «Делай, что хочешь. Надо найти эту тварь, пока она еще кого-нибудь не убила», нервно отозвала соседка. Первый след Вильма обнаружила неподалеку от курятника. Три длинных пальца и один короткий. Дорожка из мелких следов шла прямиком к хлипкой стене низкого деревянного здания. Но, наклонившись, Никаких нор Вильма не увидела, зато услышала внутри подозрительный шум. Задрала голову, наверху, под самой крышей, темнело крохотное открытое окошко. Если душехвостка вскарабкалась по стене, уже давно могла бы быть внутри. «Госпожа Торви, а сейчас у вас птицу кто-нибудь охраняет?» «Зачем? День на дворе!» — искренне удивилась женщина. «Обычно хвостки выползают по ночам, днем отсыпаются, не любят яркий свет». Едва сдержалась Вильма, но снова услышала шорохи и решила перепроверить. Вряд ли в курятнике было достаточно света, чтобы помешать нечисти. Вильма толкнула дверь и едва не расчихалась от взвившихся воздух перьев. Слух не подвел. По всему полу носились перепуганные куры, а на насесте, хвостом удерживая на весу курицу и уцепившись за балку всеми шестью лапками, сидела душехвостка. Окровавленная мордочка повернулась к двери, взгляд черный глаз бусинок переметнулся на вильму. Зашипев, душехвостка показала раздвоенный язык, демонстративно бросила умершленную курицу на пол и метнулась по балке вниз, пытаясь нырнуть в щель между ящиками. «А ну, вылезай!» — возмутилась такой наглости Вильма, решительно заходя в курятник. За ее спиной горестно всхлипнула соседка, но предпочла остаться на пороге. Ящики были на редкость тяжелыми и, если бы не рукавицы, насажали бы кучу за нос. Протиснуться в узкий проем ведьма не смогла бы, а вот протянуть руку – запросто. Осталось только нащупать длинный хвост и резко дернуть. Нечисть попыталась улизнуть через узкий лаз за ящиками и, взвыв, впилась вельме в руку, но серьезного вреда причинить не смогла. Чтобы прокусить рукавицы, нужны зубы подлиннее. Вильма вытащила душехвостку, перехватила за шкирку, как делала сёмгой, когда он шкодничал, и подняла на вытянутой руке. Ну да, точно как куница, размером не отличалась, разве что морда была более приплюснутая и шесть лап вместо четырех. Зато какая пушистая белая шерсть! Вильма размечталась поймать ещё парочку и пустить на воротник. Словно почувствовав, с каким меркантильным интересом ее рассматривают, душа хвостка издала низкое рычание, ощерилась мелкими зубками. Самым простым и правильным решением казалось свернуть нечисти шею, но кто знает, вдруг ее можно пустить на какой-нибудь полезный декокт. «Отнесу Сине, пусть посмотрит, что с ней сделать», — решила Вильма. Не сказать, чтобы у нее с аптекаршей наладились дружеские отношения, но обе перестали опасаться встреч. Не успела ведьма попросить у хозяйки клетку или, на худой конец, корзину, как горло душехвостки резко задергалось. «Закрой глаза!» — раздался от дверей голос Хенли. Вильма зажмурилась скорее от удивления, чем испугавшись окрика, и в этот момент нечисть плюнула. Теплая, вонючая жидкость потекла по лицу, оставляя после себя легкое жжение. Ведьма невольно рожала руку, пытаясь оттереть плевок. В глаза будто песка насыпали, а лицо горело, как после умывания снегом. Плюхнувшись на пол, душа хвостка извернулась, проскочила мимо и заверещала, когда сапог мага наступил ей на хвост. Впрочем, затихла так же быстро, в отличие от ведьмы. Хенри церемониться с нечистью не стал. «Не трогай!» Он перехватил руку Вильмы до того, как она окончательно размазалась слизь по коже, приподнял подбородок и повертел лицо, заставляя не на шутку нервничать. «Неужели все настолько плохо, раз он так разноречиво молчит?» «Сильно щиплет?» Почти не разжимая губ, ответила ведьма. Боялась, что на них тоже есть эта гадость. «Это яд?» — уточнила она с замиранием сердца. «Желудочный сок». Если попадет на слизистую, глаза воспалятся». От его слов вытереть лицо захотелось еще сильнее, но зато стало чуточку спокойнее. «Ты зачем к душехвостке полезла? Хотела поймать, зачем же еще?» Только нравоучений ей не хватало. «Надо было позвать меня или охотников». «Я вас звала!» Робко заикнулась хозяйка с порога, но лучше бы не вмешивалась. «Госпожа Торви, к вам отдельный разговор. Что за самодеятельность вы тут устроили? Если к вам в следующий раз снежные волки заберутся, то тоже будете соседок звать?» Ряфнул Мак, и Вильма замерла. Непривычно было слышать, как Хенли рычит на кого-то. «И принесите его наконец, воды, что за стыле!» «Да-да, я быстро!» хлопнула дверь и тут же со скрипом отворилась снова от порыва ледяного ветра. «Присядь! Только глаза не открывай, сначала надо умыться!» Хенли помог Вильме дойти до низенькой скамьи снаружи. По пути ведьма чуть не наступила на курицу, вылетевшую из-под ног, и лишь благодаря магу не пропахала носом снег. Все не решалось отпустить его, но мужчина сам отцепил ее руку, деликатно, но твердо. Ориентироваться только на звуки было неуютно. Вильма повернула голову, прислушиваясь и пытаясь понять, кто где находится. Заскрипел снег. Это вернулась госпожа Торви. «Не крутись!» На ее плечо опустилась тяжелая мужская ладонь, заставив замереть на месте. Хенли оказался еще ближе, чем в прошлый раз. Вильма была готова поклясться, что ощущала дыхание у самого лица. А затем кожа вокруг глаз коснулась мокрая ткань. «Может, этот случай научит тебя осторожности?» Прикосновения сместились на щеке. Видимо, в первую очередь Хенли решил снять большую часть слизи. «Но сомневаюсь. Неудивительно, что ты так быстро поладила с Маришкой. Она тоже рвется всех спасать». «Я не собиралась спасать», — Вильма выдохнула, сообразив, что почему-то оправдывается перед магом. «Слушай, это просто мелкая нечисть». Если бояться каждого чиха, прикосновения исчезли. Кажется, она сказала что-то не то, потому что тон мага из Укоризненного стал тихим и очень серьезным. — Спиногрызы тоже мелкая нечисть, чуть больше душехвостки. — Знаешь, как они охотятся? — глухо спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил. — Сначала один заманивает жертву. Кто испугается маленького пушистого зверька, похожего на котенка, пусть и с клыками, как у взрослого зверя? Он уводит жертву к месту, где поджидает стая. А затем они нападают скопом, полсотни спиногрызов, и от человека костей не остается. Он сунул тряпку Вильме в руки. «Можешь открывать глаза. Большую часть слизи я убрал, дальше сама справишься». «Спасибо», — бросила Вильма, приоткрывая глаза. И правда, больше не щипала. Хенри даже не повернулся к ней. Рядом на скамье остался таз с холодной водой и платок мага. Вильма поспешно умылась, смывая остатки слизи. «Господин Ньюберт, а если еще одна душехвостка появится, что мне делать?» — раздался от ворот взволнованный голос хозяйки. «Позовите охотников, или вам персональную охрану на дом ставить». «Нет, конечно, но...» «Госпожа Снегирь, ты идешь?» — позвал Хенли, больше не обращая внимания на госпожу Торви. Ведьма вскочила со скамьи. Вот только теперь на ярком солнце снег слепил сильнее обычного. Она сделала несколько неуверенных шагов к воротам, споткнулась. «Вот что с тобой делать?» Наверное, эта фраза не предназначалась для ее ушей. Хенли снова оказался рядом и взял ее под руку. «Я просто провожу тебя до пекарни», предупредил он, и Вильма кивнула. В чем она убедилась, так это в том, что маг не сможет просто стоять в стороне, если кому-то нужна помощь. Пусть эта помощь и нужна одной неугомонной соседке, упрямо влипающей в неприятности. Дверь пекарни открылась, звякнул колокольчик, возвещающий об их приходе. «Дядя, вы нашли Вильму!» — радостно воскликнуло Мори, раскладывая булочки по корзинам. Пока ведьма геройствовала, ее товарки готовились к рабочему дню, и в воздухе витал чудесный аромат свежего хлеба. «Ты меня искал?» — с удивлением уточнила Вильма, повернувшись к магу. «Просто удивился, что тебя нет на месте, ты ведь ушла раньше обычного!» — кошленул в борду Хенли и отпустил ее руку. «Мариша, присмотри за своей подопечной!» Душа хвостка плюнула ей в лицо. «Да ты что!» — всплеснула руками булошница. Вельма больше ничего не успела сказать. Ее взяли в оборот, осматривая и охая. Заставили положить на глаза тряпку с душистым отваром ромашки. Когда ведьма освободилась, в пекарне уже появились первые покупатели. «Тебя кое-кто ждет!» — шепнула ей Маришка, подменявшая ее за прилавком, появившись на кухне с хитрой улыбкой. «Хенли?» Вильма сама не знала, почему первым делом подумала о нем, но ощутила смешанное чувство досады и любопытства. «И зачем он прождал так долго?» Мельком взглянула в начищенный до блеска под нос, цыкнув от досады. «Хороша же она после встречи с душехвосткой!» Плевок оставил на лице багровое пятно, а глаза покраснели, несмотря на все примочки. Вильма выскочила в зал и вместо мага увидела капитана Хагарда. Мужчина стоял у прилавка, читая свежий номер местной газеты. Газету вместе с семьей и соседями выпускал отставной сержант, раздобывший печатный станок во время какой-то из войн на материке. Дело было хлопотное, бумагу приходилось закупать за морем, выручка редко покрывала расходы, но бывший солдат старался не за деньги, а из любви к искусству. Не сказать, чтобы в Иствере было много новостей, но все жители считали своим долгом исправно с ними знакомиться. Капитан частенько заглядывал в пекарню, и до сих пор Вильма была свято уверена, что из-за приятельских отношений с хозяйкой ведьма наблюдала их дружескую беседу и легкий, ни к чему не обязывающий флирт. Но сегодня он ждал ее, да и тон, каким о его визите, сообщила Маришка. Вильма обернулась и поймала смеющийся взгляд хозяйки пекарни. Та махнула ей рукой. Мол, иди, общайся. Вернуться было равносильно признанию, что ждала от другого. Вельма хмыкнула, поймав себя на мысли, что действительно ждала. Похоже, она окончательно отморозила себе мозги, раз позволила появиться теплым чувством к магу. А может, просто соскучилась по обычному человеческому теплу и сейчас принимала желаемое за действительное? Вот бы и правда. Ведьма вышла за прилавок, приветливо улыбнувшись капитану. Несколько мгновений Хагард рассматривал ее покрасневшее лицо, но быстро взял себя в руки. «Вильма, я слышал, вы поранились!» – произнес он, поставив на прилавок флакон из темного стекла. «Это пихтовое масло. Пахнет сильно, но зато помогает заживлению. Проверено на себе». «Неужели и на вас плюнула душехвостка?» – удивилась Вильма. «Укусил снежный волк. У них ядовитая слюна». Капитан приспустил перчатку, показывая длинный рваный шрам на левой ладони. Немного дальше, и капитан остался бы без пальца. «Доберите, не стесняйтесь, у меня еще есть». «Спасибо», — Вильма забрала флакон. «Интересно, он постоянно носил его в кармане или специально заходил домой, когда узнал о происшествии?» «Как ваш брат?» — спросила, чтобы разбавить молчание. «Пару дней отходил после шторма». Все чудилось, что рыболики поджидают у дома. К счастью, он успокоился, как встал лед. «Зимой мы обходимся почти без срывов», — признался Хаггард, свернув газету и опершись о стойку. «Он частенько вас вспоминает. Заходите в гости. Уверен, Густав будет рад вас видеть. Да и я тоже». Он бросил на нее быстрый взгляд, ожидая реакции. «Не боитесь, что мой визит напомнит о шторме?» Красивая женщина не может напоминать о плохом, — парировал Хаггард, и Вильма не нашлась, что возразить. Дверь снова распахнулась, и в пекарню заскочил Олли. — Госпожа Сингир, я принес мазь от дяди! — с порога закричал он, едва заметив Вильму. Затем перевел взгляд на капитана у прилавка. — Добрый день, капитан! — А ты все так же расторопен! — добродушно хмыкнул Хаггард и снова повернулся к Вильме. Не буду отвлекать, обязательно помажьте ожог маслом, не гоже, чтобы на таком милом лице появились шрамы. Он поймал руку Вильмы, слегка сжал ее пальцы, ободряя и вышел из пекарни, оставив женщину в смятении. Кажется, капитан ухаживал за ней, и ведьма понятия не имела, что с этим делать. Домой Вильма вернулась пораньше. Маришка отпустила, заметив, как сильно у помощницы покраснело лицо. Чудодейственное масло капитана не особо помогло убрать пятна, а ближе к вечеру от духоты на кухне кожа начала нещадно чесаться. Вильма стоически терпела и молчала, пока не поймала себя на том, что чуть не расчесала щеку до крови. «Домой! Домой! Если Хенли скажет, что завтра лечится дома, «Не приходи!» — выставила ее за порог булочница. Семка встретил ведьму у дверей. Упал, задрав лапы и показывая пушистый живот. Ведьма почесала его, раздумывая, где кот мог натворить дел. Не просто так ведь подлизывался. Опять превратил ее кровать в логово? Или раскидал рыбьи кости по коридору? Хенли как-то наступил на кость голой пяткой и с тех пор ходил дома в макасинах. Впрочем, маг не хуже семги справлялся с наведением хаоса. Но если Хенли не ставил вещи на место по привычке, то поведение кота Вильма не могла объяснить ничем, кроме как местью за выдранный клок шерсти. Деревянные поделки хозяина дома и вовсе были камнем преткновения. Кот каждый день сбивал их с камина, а Хенли утром расставлял обратно. «Ну что, дружок, опять выбросил медведя? Сейчас проверю!» Вильма прошла в гостиную и со вздохом подняла уроненную с полки фигурку. «Ну что за безобразие!» Хотя по сравнению с прошлой неделей, дом изменился к лучшему, и теперь его сложно было назвать некомфортным для жизни. Хенли заперся в спальне и читал какой-то магический трактат. Магией от книжки воняло на весь дом. Ведьма успела переодеться и умыться, но Хенли не торопился спускаться в гостиную. Ну, не к спеху, за ужином поблагодарить за помощь с душехвосткой и отправленную с Олли мазь. Повязав фартук и собрав волосы в пучок, Вильма занялась отработкой золотого. Ел Хенли «Будь здоров!» и похлебки в котелке осталось только на дне. Овощи можно было спассеровать и на суп, и на второе. С них Вильма и начала. В промежутке между пассировкой и готовкой достала баночку с мазью. Ожог горел, а мазь должна была уменьшить жжение. Ведьма как раз закончила наносить мазь на кожу, когда услышала яростный стук в дверь. И кому так не терпелось попасть к магу? Вильма! Открой дверь! Знакомый голос заставил ее замереть с крышкой в руках. Виль! Женщина торопливо положила баночку на стол и пошла открывать. Руди стоял на пороге, и от него нещадно несло виски. Шапка где-то потерялась, или он попросту ее не надел, а лицо раскраснелось от мороза и алкоголя. — Прости меня, пожалуйста! — душераздирающе простонал он, сделав шаг в дом и рухнул на колени. — Ты что тут забыл? Наклонилась Вильма к другу, пытаясь поднять его с пола, пока картину, не приведи южный, не увидели соседи или Хенли. Руди обнял руками ее колени. «Я ужасный друг», — с твердой уверенностью заявил он, и сейчас Вильма не стала бы с этим спорить. Позорил он ее знатно. «Бросил тебя одну в чужом городе без средств к существованию. Ты столько лет заботилась обо мне. А чем я отплатил? Черной неблагодарностью!» Он поднял голову и только сейчас увидел ее белое намазанное лицо. «Что с тобой случилось?» «Это просто мазь», — с досадой ответила Вильма. Она не ожидала, что кто-то увидит ее в таком виде. «Слава Южному!» «Я уже испугался», — выдохнул Руди, крепче обнимая ее колени. «Что ты делаешь?» — настойчиво повторила Вильма. «Я... я не заслуживаю твоей дружбы». У этого здоровяка двух с лишним ярдов ростом глаза были на мокром месте, и он то и дело заикался. «Что за ерунду ты городишь? Встань немедленно!» Вильма поспешно огляделась. Прохожих в этой части города было немного, но по закону подлости именно сейчас кто-нибудь появится на улице. И тогда сплетен не избежать. Их с для совместное проживание и без того было поводом для обсуждений. Любовный треугольник или квадрат. Тут точно до весны не забудут. Опять напился до поросячьего визга. Куда только Сина смотрит. Сина... Руди тяжело вздохнул. «Я не смог признаться, что встретил другую женщину. Боялся, что ты станешь ревновать. С чего бы?» Ведьма не оставляла попыток отцепить его от юбки. «Мы столько лет вместе. В Маскарте всегда говорили, что ты меня ждешь», — замялся Руди и покраснел. Ведьма наконец сумела отцепить друга от своего подола и уставилась на него, сомневаясь, не послышалась ли. «Только не говори, что ты свято верил в мою безответную любовь. Это была сказочка, чтобы отшить желающих пообщаться поближе. Конечно, я тебя люблю, но исключительно как друга». Вильма прикрыла рот ладонью, скрывая смешок. «Смотреть на тебя, как на мужчину? Да не в жизнь». «Или ты забыл, что сам же рассказывал мне о своих любовных похождениях? Думаешь, после такого я всерьез с тобой заинтересовалась?» Зря она об этом напомнила. Самобичевание друга пошло по очередному кругу. «Вот именно! Ты так давно меня знаешь, столько сделала! Ты меня даже от головорезов в маскарте защищала! А я не помог, когда потребовалась помощь!» Вильма промолчала. Роди действительно предпочел переложить проблемы на чужие плечи. Снова. Она не удивлялась. «Виль, пойдем со мной!» Вдруг горячо начал он, схватив ее за руки. «Если бы ты знала, какие слухи бродят по городу из-за того, что ты здесь живешь! Твоя девичья честь...» «Моя девичья честь осталась в Маскарте лет десять тому назад, и я ничуть об этом не жалею!» Фыркнула Вильма, сложив руки на груди. Она не знала, смеяться или злиться. Руди повзрослел ни капли. Просто теперь вместо нее о друге заботилась другая женщина. «Но возвращайся к Сине. Проспись. Если хочешь поговорить, приходи завтра на трезвую голову, хорошо?» Миролюбиво попросила она из последних сил, сдерживаясь, чтобы попросту не выгнать его на мороз. Друг понуро кивнул. «Может, ты хоть стукнешь меня пару раз? Ну, чтобы выпустить пар, и тебе легче!» «И мне малюсенькое прощение», — с надеждой спросил Руди. Вильма закатила глаза. «Исчезни, иначе точно прибью». Она порядком замерзла стоять на холодном ветру при открытой двери и приглашать Руди домой не хотела. Потом вообще не выгонишь. Объясняться с магом... Впрочем, последнего избежать не удалось. «Ого, какие страсти тут разгорелись! Твой любовник?» — вышел на шум Хенли. Похоже, громкие стенания Руди не оставили его равнодушным. Хуже, лучший друг, буркнула Вильма, готовя сгореть от стыда вместо Руди. Интересно, как много Хенли услышал из их разговора. Тогда точно хуже. Любовника я бы спустил с лестницы, а этого придется приглашать в дом. Не придется, Руди уже уходит, так ведь? настойчиво повторила Вильма. Но у того виски ударил в голову, иначе с чего бы ему хватать ее за руку и силой вести за собой. От неожиданности Вильма растерялась, и он выволок ее на крыльцо. «Мы уходим», — заявил он, бросив насупленный взгляд настоящего в прихожей хозяина дома. «Да что с тобой? Никуда я не пойду!» — вырвалась Вильма и скрестила руки на груди. Холодный ветер коснулся плеч. «Ты не понимаешь! Он — маг!» Громким шепотом сообщил ей Руди. «Знаю», — спокойно ответила ведьма. «И ты не боишься? После того, как тебя едва не похитили маги, а дом сожгли?» «Замолчи», замолчи. — Вильма оглянулась. Хенли никуда не ушел, стоял в прихожей и слушал каждое слово. «Сегодня ты наговорил достаточно. Уходи». «Виль, Руди, пожалуйста, не порти то, что еще осталось». Она больше не улыбалась. Чего Вильме хотелось в последнюю очередь, так это вмешивать кого-то в свои дела, тем более рассказывать магу, что сбежала от его коллег. «Я приду завтра», — пообещал Руди и, пошатываясь, направился к калитке. «Она открывается в другую сторону!» — крикнула Вильма, пока он не выломал створку. Совета Руди послушал и ушел, не оглядываясь. Вильма обернулась и поймала на себе задумчивый взгляд Хенли. «Кажется, твой друг разозлился. Перебесится». Она прошла мимо. «Что за история со сгоревшим домом?» «Если я не отвечу, мне придется собирать вещи?» Вопросом на вопрос ответила ведьма. Уходить не хотелось, но она не была уверена, что Хенли встанет на ее сторону. «Нет, ты же не обязана передо мной отчитываться», – пожал плечами маг. «К тому же будет жалко снова вернуться в пустой картошке из-за обычного любопытства». «Кстати, что у нас там на ужин?» «А что бы ты хотел?» – смягчилась Вильма. К основному блюду она пока не приступала, но Хенли накупила столько продуктов, что от выбора глаза разбегались. Можно было и мясо потушить, и рыбу пожарить. «Выбери на свой вкус. Мне нравится, как ты готовишь». «Даже если это будет душехвостка в сырном соусе?» – невинно уточнила Вильма. «Ха-ха! Тогда оставь мне один соус». Скептически хмыкнул маг и ушел в гостиную дочитывать книгу.